Город Чикаго против Моралеса. Том 527. Верховный суд США, страница 41, 1999 год. В Чикаго был принят акт, запрещающий членам уличных банд собираться и бродяжничать в общественных местах. Если, согласно этому акту, полицейский на основании своих визуальных наблюдений имеет основание предположить, что перед ним член уличной банды, который бродяжничает в компании с другими членами уличной банды в общественном месте, Он обязан приказать им разойтись, а в случае неподчинения приказу арестовать. Акт также определял городские районы с повышенным уровнем наблюдения, но какие это районы, оставалось тайной. Иисус Моралес был арестован, судим и признан виновным в нарушении акта о бродяжничестве. Верховный суд штата Иллинойс аннулировал решение суда нижестоящей инстанции. И штат подал апелляцию в Верховный суд США, который согласился с Верховным судом штата в том, что акт города Чикаго о бродяжничестве непозволительно широк и нечёток. За большинство решение готовил судья Джон Пол Стивенс. Вот что он сказал в своём решении. Чикагский акт, определяющий бродяжничество как нахождение в одном и том же месте без всякой видимой цели, Мне информирует в должной степени о том, что запрещено и что разрешено, даже если человек не нарушает этого акта до того самого момента, когда он отказывается подчиниться приказу разойтись. Этот акт не выполняет требований надлежащей правовой процедуры, так как является настолько туманным и настолько лишённым каких-либо объективных критериев, что люди просто не будут знать, какое именно поведение этот акт запрещает. Если же бродяжничество является невинным и безвредным занятием, то приказ разойтись сам по себе будет несправедливым нарушением права на свободу. Таким образом, право на свободу должно пониматься широко. Оно далеко не исчерпывается правом не быть брошенным в тюрьму без должного правового процесса, но также включает в себя и свободу передвижения, и свободу выезда из страны и въезда обратно, и свободу вести деловые операции и массу других свобод. Допустим, конгресс проведёт закон, запрещающий выдачу паспортов лицам, у которых есть задолженность перед налоговой службой или банкротами. Вероятнее всего, Верховный суд признает такой закон неконституционным, как нарушающий пятую поправку, в частности её положение о надлежащей правовой процедуре, так как он будет скорее иметь наказательный характер, нежели продвигать существенный общественный интерес за счёт ограничения прав индивида. Такой закон не станет устанавливать связи между поражением в правах и исполнением определённой полицейской функции, то есть будет по существу лишать человека надлежащей правовой процедуры. Хорошим примером по теме надлежащего правового процесса по существу является дело Локнера. Локнер против штата Нью-Йорк, том 198, Верховный суд США, страница 45, 1905 год. Владелец пекарни в городе Ютика Джозеф Локнер судили и оштрафовали на 50 долларов за то, что он нарушил закон, известный как пекарский закон, позволив одному из своих работников работать больше, чем 60 часов в неделю. На суде Локнер представлял себя сам. В свою защиту он не выдвинул ни одного аргумента, зато после суда очнулся и подал апелляцию, утверждая, что пекарский закон нарушает конституцию, так как вторгается в его право заниматься законным бизнесом. Контраргумент штата Нью-Йорк сводился к тому, что у штата есть ответственность перед своими гражданами в поддержании адекватного уровня здравоохранения, безопасности и морали, а также есть полицейские полномочия для исполнения этой обязанности. В своей позиции Локнер, теперь уже, конечно, с адвокатом, опирался на прецедент, известный как дело Алгейер против штата Луизиана, том 165, Верховный суд США, страница 578. 1897 год, в котором Верховный суд признал неконституционным закон штата Луизиана, регулировавший, а проще говоря, запрещавший заключение контрактов между жителями штата и страховыми компаниями, находящимися за его пределами. И Верховный суд тогда постановил, что такой закон ограничивает свободу заключать контракты, гарантированную пятой поправкой и положением о надлежащей правовой процедуре, содержащимся в 14-й поправке. Житель Луизианы имеет право жить и работать там, где хочет, чтобы зарабатывать на жизнь любым законным способом, а также заключать любые контракты, которые необходимы для достижения им этих целей. Но не только дело Алгеера было на стороне Локнера. Его союзником также было время эпоха расцвета капитализма начала 20 -го века. Господствовавшая тогда философия капитализма Могла быть сведена к максиме: лучшее государство то, которое меньше регулирует. Перед Верховным судом США стояла задача выявить, чьё право важнее: право бизнесмена заключать контракты на тех условиях, которые он считает выгодными, или право штата регулировать контракты, касающиеся условий работы своих граждан с целью обеспечить им максимально здоровые и безопасные условия труда. В то время на этот вопрос не было однозначного ответа, что подтверждается и решением Верховного суда. 5 голосов за Локнера против 4 за штат Нью-Йорк. В решении за большинство, которое признавало право штата на регулирование условий труда с целью обеспечить здоровье и безопасность своих граждан, судья Руфус Уилер написал следующее: Прежде чем закон может ограничивать количество часов работы в той или иной профессии, нужно установить прямую связь между таким законом И наличием существенной опасности для здоровья общины в целом и здоровья работников той или иной индустрии. Связь между пекарским законом и благополучием жителей штата Нью-Йорк неочевидна. На первый взгляд кажется, что дело Локнера малозначительное. Действительно, как решение по поводу закона, касающегося работников пекарен в одном штате, может повлиять на ход истории? Тем не менее, дело Локнера считается одним из важнейших. так как решение по нему имело далеко идущие последствия ведь до локнера суды интерпретировали надлежащую правовую процедуру именно как процедуру, которая должна была предохранить индивида от произвола государства, от его поползновений ограничить свободу или даже лишить жизни справедливый суд, должное оповещение Это процедурные механизмы, но не суть законов, которые до дела Локнера не оценивались судами с точки зрения степени их вторжения в сферу прав человека. Именно начиная с этого дела суды стали давать оценку законам по существу, насколько тот или иной закон, устанавливая условия труда, затрагивает интересы, в том числе имущественные, работодателей и работников. Насколько обоснованы претензии государства на регулирование тех или иных коммерческих отношений? Решение по делу Локнера поддержало права капиталиста устанавливать в собственном бизнесе свои порядки. Раз он считает, что ему выгодно, чтобы работники в его цеху работали минимум по 60 часов в неделю, значит, у него есть такое право и нечего государству ему в этом мешать. Это право по сути является имущественным правом. ибо лишить владельца бизнеса возможности использовать патагонную систему означало бы лишить его части прибыли. Эра Локнэра продолжалась до 1937 года, после чего началась и до сих пор продолжается эра, которая характеризуется большей защитой фундаментальных конституционных прав, нежели экономических и имущественных интересов. К таким фундаментальным конституционным правам относятся защита меньшинств от дискриминации, различные права обвиняемых в уголовных делах. То есть практически все права перечислены в Билле о правах. Эра Локнера не обошлась без исключений, которые в наше время воспринимаются как курьезы. Например, в деле Мюллер против штата Орегон, том 208, Верховный суд США, страница 412, 1908 год, которое слушалось спустя 3 года после дела Локнера. Верховный суд подтвердил конституционность закона штата Орегон, который запрещал владельцам фабрик, заводов и прачечных заставлять женщин работать больше 10 часов в день. Закон этот по сути ничем не отличался от нью-йоркского пекарского закона, за исключением того, что относился только к женщинам. За большинство решения готовил судья Дэвид Брюер. И вот какую удивительную вещь он сказал: То, что физическая структура женщины и её материнские функции ставят её в невыгодное положение в борьбе за выживание, очевидно. История показывает, что женщина всегда зависела от мужчины. Именно поэтому Верховный суд посчитал, что защита женщин на рабочем месте является хорошим делом, а следовательно, закон штата Орегон конституцию не нарушает, хотя аналогичный ему пекарский закон, согласно решению Верховного суда, конституцию нарушал. Поскольку положения пятой поправки о надлежащем правовом процессе относятся ко всем правам билля о правах, полезно подытожить её суть. Каждый раз, когда государство на федеральном, штатном или муниципальном уровне пытается хоть как-то ограничить нашу свободу, хоть в чём-то ущемить наши экономические и имущественные интересы, оно обязано не только показать связь между законом, его целью и тем, как ограничение наших прав способствует достижению этой цели. мы предоставить жертве таких ограничений возможность оспаривать свои права в формате надлежащего правового процесса. Если государство согласно какому-то закону хочет забрать у матери ребёнка и поместить его в детский приют, то у матери должны быть механизмы борьбы не только с таким решением, но и с самим законом, на основании того, что он нарушает её конституционные права, а именно свободу жить и воспитывать своего собственного ребёнка. Неважно, кто выиграет процесс в конкретном случае. Возможно, в этом случае мать пьяница и проститутка, но достаточно ли этого для изъятия ребёнка и помещения его в приют, если ребёнок вымотан, накормлен и не пропускает школу? Достаточно ли ударить ребёнка один раз, чтобы лишиться материнских прав? Закон может быть нечёток и туманен. Если он говорит о рукоприкладстве, и в таком случае не содержит чёткого адекватного оповещения о том, Что является запрещённым поведением, а что нет? Что если закон не даёт матери узнать, кто был тот свидетель, который предоставил властям информацию о том, что она ударила ребёнка? В таком случае закон нарушает пятую поправку, так как не обеспечивает надлежащую правовую процедуру, лишив мать права знать, кто является враждебным свидетелем, и право на его допрос. Вображение читателя может подсказать множество сценариев по поводу подозрительных законов. Например, закон о принудительном лечении от алкоголизма, о насильственной госпитализации наркоманов, психиатрических больных и так далее. В каждом таком случае схлёстываются интересы общества, которое стремится оградить себя от нежелательных элементов, и интересы конкретного элемента, который не желает лишаться своего конституционного права тихо спаваться. или заниматься другим непродуктивным делом, не затрагивая, разумеется, при этом интересов других членов общества, хотя по большому счёту любой непродуктивный член общества является бременем для других его членов. Иногда наши права не так очевидны, как в приведённых выше примерах. Разберём вкратце интересное дело Штат Висконсин против Константину